В центре стола стоял чайник учителя Коваками. Благодаря серебряному лаку, которым Сахара склеил его, чайник теперь блестел как новый. Превосходный ячменный чай старый коллега из Канэдзавы прислал. Старик неуспешно наполнил две чашки горячей коричневатой жидкостью. Вверх потянулись тонкие струйки пара, похожие на маленьких змеек, вырвывшихся на свободу после схватки с большой рыбиной, составляя план на предстоящий день. Сахара решил начать с каваками. Хотя его имени не было в списке, и ещё ночью Сахара не думал об этом, но утром он понял, что ему надо встретиться с учителем. «Завтра твой день рождения, Маморо», — добродушно напомнил старик. Он был единственным, кроме матери, и иногда Йока, кто обращался к нему по имени. «Шестьдесят два!» «Кто бы мог подумать, что однажды у меня будет такой взрослый ученик», — усмехнулся каваками. «Не зря я так долго живу». Класс Сахары стал первым для молодого учителя Каваками, которому тогда было 25 лет. Сидящий перед ним человек с морщинистым лицом и кожей, и с сушёной солнцем, когда-то давно впервые назвал Каваками сэнсеем. Потом они часто вспоминали тот день, и Каваками каждый раз испытывал волнение и необыкновенное чувство озарения. В такие редкие минуты человек понимает, что это событие сохранится в его памяти на многие годы, а может быть, и навсегда. Учитель часто заводил с учеником разговоры о былых временах, будто пытаясь вновь ощутить их вкус. Так дети иногда достают из орта леденец, чтобы ещё раз насладиться его сладостью перед тем, как доесть. В этой шкатулке общих воспоминаний хранились первые слова Добрый день, Коваками-сэнсэй. И тот день во втором классе, когда все вышли во двор и увидели, что расцвела пурпурная ипомея Сахары, которому тогда было 7 лет. И даже раскрылись все бутоны. Была там и свадьба Коваками, женившегося на молодой женщине из Синдая, и речь Сахары от лица всего класса. А потом сам Сахара женился на Йоко, и учитель произнёс речь на их свадьбе. Учитель Вдруг пробормотал Сахара, опустив руки, в которых держал чашку. Тебе написал Ямада. Сахара кивнул. Прошлой ночью я видел его во сне, продолжил учитель. Вы и все мне снились. Сахара молчал. Мамору, что случилось? Сахара посмотрел на учителя из-под лобы и задумался. Почему из всех мест на острове ноги привели его именно сюда? Ему не хотелось делиться своими тревогами, но он подумал, что возможно, именно этот добрый человек, который всегда помогал ему советом в трудную минуту, сможет найти ответ на его вопрос. Мои сбережения. Произнести первое слово было труднее всего. Зато остальные полились рекой. Сложно признаться в первой лжи, но когда это происходит, Все остальные, которые долго прятались в самых укромных уголках души, с лёгкостью выходят наружу. Я украл ленточку из волос Каори, ловил бабочек и крашил их руками, тайком брал мелочь из маминого кошелька. Сахара говорил, а учитель Каваками молча слушал его, не прерываясь даже для того, чтобы сделать глоток чая. Он рассказал о деньгах, которые копил всю жизнь, о просьбе Емады, о его отчаянии из-за кредиторов, угрожавших расправой над ним и его девушкой, а его обещаниях. Я верну тебе всё до последней йены через несколько месяцев, а может быть, даже недель, если всё сложится удачно. Мне должны прислать большую сумму, я очень её жду, но из-за неё я сейчас по уши в долгах. Сахара рассказала на своей доверчивости, из-за которой теперь чувствовал себя глупо об университете Токи. о поездке в Италию, о разбитых надеждах дочери и о том, что он оказался плохим отцом. Ведь самое главное для родителя, даже важнее любви, это помочь ребёнку состояться. Но у него ничего не вышло. Из-за него дочь жила пустыми иллюзиями, и теперь Сахара был в отчаянии и совершенно не понимал, как быть дальше. В письме Емады так откровенно говорилось о жульничестве, что было окончательно ясно, друг детства даже не попытается вернуть деньги. Слова лились из уст Сахара бурным потоком. Воспоминания о невероятных и запутанных событиях, которые нарушили его покой за последние 2 дня, вывалились на стол. В комнате потрескивал огонь, который коваками разжёг час назад. Он подбросил в огонь дрова камелии. Они горят медленно и потухнут на закате, когда все отправятся в храм встречать Новый год. Сахара опустил руку в карман, где лежало письмо, положил его на стол и вновь почувствовал, как бумага обжигает пальцы. Коваками молча отодвинул чашку с чайником и подумал о том, что со дня смерти жены 3 года назад стол стал казаться ему непомерно большим. Нацепив на нос очки, старик приступил к чтению письма. Сахара, я сам пишу тебе. Но искать меня не нужно. Ты вообще-то нормальный чувак, Ты ещё раз помогал мне, и мне жаль так с тобой поступать. Я не могу вернуть тебе деньги ни сейчас, ни, наверное, потом. Могу только сказать, что ты спас мою голову, хотя и ненадолго. Обещаю, что больше никогда не напомню о себе и не испорчу вновь твою жизнь. Знаю, я негодяй и вор. Прощай и прости меня. Правда, прости. Ямада. Мамору. тихо произнёс сквоками, опуская письмо и глядя ученику прямо в глаза. Сахаров стиснул зубы и нахмурился. Он не мог допустить, чтобы хоть на секунду ненависть проникла в душу, но страх уже овладел им, а ведь страх это самое далёкое и в то же и в то же время самое близкое чувство по отношению к ненависти.